Глава третья. О свидании с лобстером. Пробуждение вышло неожиданно приятным. За окном по летнему жарко светило солнце, а еще из этого самого окна виднелось сине-зеленое необъятное море, покрытое мелкими белыми барашками. От невероятного зрелища я взвизгнула, подпрыгнула на месте и закружилась волчком. Номер мне достался просто шикарный. Огромная кровать, нежно-кремовый ковер на полу, Рабочий стол и кресло у дальней стены, вместительный шкаф и просторная ванная комната с собственным джакузи. Если прибавить сюда панорамные виды на море и верхушки пальм, то можно понять овладевший мною восторг. Если так разобраться, то снова повезло. Получился внеплановый отпуск. Конечно, я хотел отложить отпускные и отдохнуть дома, но пляж это же лучше, а денег еще заработаю. Мысли о вчерашнем не давали покоя, но я гнала их прочь. Понятно, что столкнулась с какой-то чертовщиной. Видимо, я настолько перенервничала, что разговор с Зоей теперь помнила с трудом. На что она намекала? Что за чертовщина такая? И как он на меня умудрялся давить на расстоянии? Они что, реально не люди? Смешно и страшно. Понятно, что в книжках пишут всякое, но в реальности иметь дело с чем-то настолько чуждым желания не возникло. Как и любопытство. Напротив, хотелось бежать от этого на край света. Про все эти преследования и настойчивых самцов только в романах читать интересно, а в обычной жизни они пугают. К счастью, эта проблема осталась в Москве, поэтому я, как Скарлетт, могла подумать о ней потом. Зайдя в ванную, хотела было улыбнуться отражению, но из зеркала смотрела опухшая девица с размазанной по лицу косметикой. Неужели вчера так и ехала в отель? Кажется, да. Какой позор. Волна стыда накрыла с головой, щеки заолели, что придало и без того ужасному виду некую зловещесть. Отмывшись, приняв душ и почистив зубы, приступила к разбору вещей. В общем-то, если не считать наличие двух офисных платьев и отсутствие пляжных тапок, собралась я неплохо. Даже крем от загара захватила. Зарядив читалку, закачала туда хроники Амбера. Давно руки до них не доходили, а в отпуске самое то. Намазалась, натянула шорты прямо поверх купальника и отправилась изучать территорию. Отель попался самый что ни на есть люксовый. Это ж какая экономия! При раннем бронировании отвалило бы за него раза в два больше, а так даже на оплату аренды квартиры осталось. Море плескалось в двух шагах от отеля, но для ленивых были еще бассейны, а также спа, два, ресторана и магазинчик с разными мелочами. Где рядом с шоколадками и корявыми магнитиками соседствовали тапки и футболки с псевдосмешными похабными принтами. Следующую пару часов до ужина я провела в абсолютном блаженстве: загорая, читая, купаясь. За ужином отписалась всем, что добралась удачно. Выслушала гору наставлений и выключила телефон. Следующий день я тоже провела в ленивой неге. В понедельник пришлось поработать удаленно, чтобы передать дела девчонкам. Весь отдел уже гудел от сплетен. Дмитрий Геннадьевич только подливал масло в огонь, рассказывая, как я прибежала на работу в одной туфле и с ножом в спине. Девочки, конечно, не верили, но осторожно уточняли, все ли туфли у меня на месте и не болит ли под лопаткой. В обед мне написал генеральный. Сказал, что обо мне справлялся некий Артур Волков, и его уведомили, что я уволилась. Он притаранил огромный букет неприлично дорогих роз, и наш женский коллектив растащил его по кабинетам. Несмотря на предпринятые попытки подкупа конфетами и вином, мою визитку ему не дали, номер тоже, а весь офис буквально звенел от любопытства. Даже складские работники пришли посмотреть на моего кавалера. Так его теперь все и называли Лейлин Ухажор. Меня во все это посвящали буквально в режиме онлайн, поэтому вскоре я была вынуждена выключить телефон и закрыть рабочую почту. На следующий день страсти немного улеглись, но бдительная Ленка заметила синий БМВ на клиентской парковке. Я отзвонилась всем, кто мог меня потерять, немного поболтала с Ольгой Петровной, старушкой, с которой меня связывали самые теплые детские воспоминания так как бабушек у меня под рукой не было, то я всегда к ней тянулась. В детстве она работала в детском саду, а затем и в младших классах школы, где я училась. А потом так получилось, что мы жили по соседству. «Алло, Ольга Петровна, это Лейла». «Лейка, газа. как дела твои? Что-то голосок у тебя напряженный, аль, случилось чего?» Нарочито-просторечно заговорила Ольга Петровна. Она всегда так делала, когда была в хорошем настроении. «Случилось, Ольга Петровна, я в отпуск уехала. Вот сижу в шикарном отеле, смотрю на море из окна. И вместо того, чтобы идти купаться, то давай старухе звонить. Ох, Лейка, беги, отдыхай, развлекайся. Три года пахал, без продуху заслужила. Может, жениха какого встретишь? Да я тут уже встретила одного. Не знаю, как теперь отвертеться. чего? Больно настырный? С виду красавец, высоченный, спортивный. Но странный, глаза такие необычные, желтые, И ведет себя, как сумасшедший». «Нюхал меня?» «О, дела! Ты от него, что ли, умотала?» Ахнула Ольга Петровна. «Да, как-то напугалась, и вот я тут». «А куда улетел? то далеко ли?» «Да нет, в Турцию, по горячей путевке, на курорт рядом с Анталией». «А значит так, Ягоза, ты отдыхай, ни о чем не переживай. Судьба, она сама все по местам так расставит, что только диву дашься, как ладно все складывается. Ишь ты, в Турции, бывает же такое». Я вот тоже так подумала, когда бы я еще в отпуск вырвалась, если бы не он. А звоню я, собственно, предупредить, что останусь тут надолго, так что вы уж за меня не переживайте, все хорошо. Как вернусь, забегу к вам обязательно, с подарочками, но не скоро это будет. Да поняла я уж, можешь не объяснять. Удачи тебе, Ягоза, береги себя и всегда думай головой, ты девка разумная. Верю, что все у тебя получится». «Спасибо, Ольга Петровна. Обнимаю крепко-крепко. И я тебя обнимаю, Ягаза». Попрощавшись, я вняла разумному совету и принялась отдыхать. «О чем еще заниматься в отпуске?» Во вторник пришло сообщение. «Привет, я повел себя очень глупо и хотел бы встретиться, чтобы поговорить и принести извинения. Артур». Злобно рассмеявшись, кинула номер в черный список, выключила телефон и отправилась на пляж. Для всех входящих звонков у меня стоял автоответчик с номером Инны, поэтому за рабочие дела я не переживала. Уж как-нибудь осилят текучку, тем более что каких-то крупных сделок у меня сейчас не намечалось. Остальное было рутиной, с которой девочки и вдвоем справятся. А как вернусь, предложу им тоже по очереди отдохнуть. Дни летели незаметно. Артур писал еще дважды с разных номеров, в среду и четверг, а потом затих видимо, устала летать в черный список, бедняжка стероидная. Телефон я иногда включал, только чтобы посмотреть, кто пытался выйти со мной на связь. Сама же тем временем с огромным удовольствием тюленила на пляже. Знакомство свела с женщиной и двумя ее дочками-подростками. С ними мы играли в теннис по вечерам. Теннисистки из нас так себе, но игралось весело. С ними же я ездила на пару экскурсий. От мужчин шарахалась, да и не вызывали турки с горящими взглядами никакого доверия. Ко мне пытался подкатить обгоревший на солнце немец, но я с ним знакомиться не стала. За дело внутри неприятие любых представителей мужского пола, оставалось надеяться, что временное. Я и раньше в этом вопросе отличалась приборчивостью, а теперь подавно. А ведь с мужиками как? Только начнешь их всерьез оценивать, как сразу становится понятно, что они того не стоят. А потом женихи кончаются, остаются только работа и возрастающие с каждым годом поголовье котов. К концу второй недели я расслабилась до такой степени, что даже убедила себя: мне все показалось. В конце концов, этому Артуру на мне свет клином не сошелся. Конечно, с каждым днем становилось любопытнее, кто он такой но внутренний голос настойчиво твердил «меньше знаешь, крепче спишь», так что я запретила себе прельщаться ореолом тайны и флером загадочности. Старалась думать о странном психе как можно реже, и это отлично получалось. Именно поэтому, когда в пятницу читала на пляже, и кто-то заградил солнечный свет, я сначала даже не поняла, что это сделали специально. В поле зрения возникли две изрядно волосатые мужские ноги, Из-под широкополой шляпы, лежа на животе, кроме ног, ничего и не увидела. Да и париться особо не стало. Даже самые настойчивые турецкие ухажеры отлипали через пять минут игнора. Но этот экземпляр оказался упорным. Видимо, упрямство у мужиков напрямую коррелирует с волосатостью. Он сел передо мною на песок, явив взгляду две весьма мускулистые ляжки, синие шорты и кусочек очень аппетитного накачанного живота. Я же постаралась углубиться в приключения Корвина. Однако наглый индивид продолжал сидеть слишком близко, и это начало потихоньку раздражать. Демонстративно проигнорировав его, я отгородилась шляпой и ушла купаться. Турки, конечно, иногда бывали очень назойливыми, но полный игнор с ними прекрасно работал. Они сначала злились, а потом отваливали. Плавала не меньше получаса, а когда вернулась, то обнаружила наглые синие шорты, развалившиеся рядом с моим полотенцем и читающими мою книжку. Я рассмотрела широкую спину их обладателя, покрытую старыми едва заметными шрамами от ожога. Наверное, если бы владелец шорт просто лежал, то я бы постаралась его согнать. Но книжка? Зачем турку русская книжка?» Вместо того, чтобы отвоевывать текстильную собственность и старую читалку, я сделала несколько шагов назад и припустила ко входу в отель. К счастью, на ресепшене меня уже хорошо знали. Попросив дать новый ключ и аннулировать старый, я получила желаемое и устремилась к себе в номер. Сердце бухало в груди, а я изрядно заволновалась ценного в пляжной сумке нет ничего, крем, чуток денег, салфетки до да бутылка с водой. Из всего оставленного жалко только читалку, Ну пусть подавится. С другой стороны, если Артур тут, значит, нашел меня, прилетел и просто так не отвяжется. Такая одержимость, конечно, пугала, но еще и немного самую капельку льстила. Если бы это был нормальный парень, а не псих, то я бы растеклась лужицей от такого поступка. Лейла, я знаю, что ты в номере, раздался вежливый стук в дверь. Я понимаю, что ты не горишь желанием общаться, но мне очень нужно с тобой объясниться, правда. Зашагав по номеру, я просчитывала свои варианты, а их особо не было. Если уж он сюда приехал, то придется, видимо, с ним разговаривать. Сидеть в номере еще полторы недели безвылазно я не смогу, «Можно, конечно, пожаловаться на ресепшн, но кто помешает ему подкараулить меня в другом месте?» «Хорошо, я с вами поговорю. Встретимся в кафе на пляже. Займите один из столиков поближе к воде». «Спасибо, Лейла, что ты согласна на разговор, но есть кое-что, что мне хотелось бы тебе показать лично. Я обещаю, что не причиню тебе вреда». «Так же, как обещали отвезти меня обратно, когда я об этом попрошу?» А если быть объективным, я не отказывался тебя отвезти, ты уехала сама. Знаете, вся эта ситуация очень по-разному выглядит с наших сторон. Думаю, что вам лучше уйти. Встретимся за ужином, если вы так настаиваете. Я выслушаю вас один раз. Надеюсь, что после этого вы оставите меня в покое. Я буду ждать тебя внизу. В шесть будет удобно. Хорошо. Остаток времени до ужина я потратила на то, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. С одной стороны, он просто маньяк, мне стоит обратиться в полицию. С другой, как бы поступила бы я, если бы мне нужно было поговорить с другим человеком? Вот позарез нужно. А он выключил телефон и умотал в другую страну. Не знаю. Мелькала еще на краю сознания мысль, что не все так просто, что я чего-то не знаю и не понимаю но я ее гнала горящим веником. Кроме того, если уж быть до конца откровенной собой, то внимание как минимум льстило. Не могу сказать, что хоть кто-то ради меня до этого делал нечто особенное. Артур не вызывал неприязни, да что уж там, он был чертовски привлекателен. И если бы не странное поведение, кто знает, как бы все обернулось. Он говорил о каких-то стереотипах, предполагал, что я знаю что-то такое, что заставит меня его оттолкнуть. Интересно, что? Его странный вопрос «Кто я?» И смех его друга, и эта странная шутка про Питер. Что они имели в виду, раз уж приволокся сюда, пусть отвечает? Надев максимально за майку, я уже собралась на выход, но кинула взгляд в зеркало и в последний момент приоделась в любимое летнее платье чтобы продемонстрировать отсутствие интереса, не обязательно выглядеть как пугало, так ведь? Предзакатное солнце клонилось к горизонту. Столик явно приготовили специально, даже ширмы отгородили от остального кафе, так, чтобы было видно только море, зелень и небольшой кусочек пляжа. Сверху между пальмами растянули какой-то балдахин, а песок и стол усыпали лепестками роз. Вот поганец, Выглядело это все настолько красиво и романтично, что две какие-то девицы уже селфились на фоне столика, накрытого белоснежной скатертью. Артур стоял лицом к морю, заложив руки за спину, и его могучая фигура на лазурном фоне смотрелась просто потрясающе. Одетый в светло-голубую льняную рубашку с коротким рукавом, он обернулся, когда до столика мне оставалось шагов десять. И улыбнулся, Сердце предательски пропустило пару ударов, сделало кульбит и сладко замерло. А я смотрела и не могла отделаться от мысли, что все это как-то слишком круто и приторно красиво. Надо ли говорить, что мое любимое летнее платье было светло-голубого оттенка, и мы сейчас выглядели точь-в-точь точь как пара с какого-нибудь буклета о медовом месяце. Зрители оценили. Артур протянул мне руку, сделав несколько шагов навстречу. Наверное, предполагалось, что я вложу в нее свою ладошку и со стоном упаду в его объятия. Вместо этого я скрестила руки на груди и посмотрела на него из-под лобья. «Ведьмочка!» — обаятельно улыбнулся он, чем вызвал восхищенный «ах» у досужих зрительниц. На меня смотрели десятки женских глаз, в которых читались одновременно зависть и восторг зная что как минимум половина из них русскоговорящие я не стала стесняться не надо так смотреть он приспал с моей сестрой уверенно соврала я в сторону аудитории чем вызвало сначала удивление а потом смешинки в его глазах с обеими сестрами мамой и бабушкой бархатным голосом добавил он а я от неожиданности хихикнула аудитория замерла в шоке и про бабушкой добавила я вздернув подбородок у нее очень красивая прабабушка он пожал плечами и примирительно улыбнулся чем окончательно сразил случайных наблюдательниц правда дементная и ходит под себя мстительно фыркнула я но все еще полно шарма и обаяние одарил он меня голливудской улыбкой вас когда нибудь сносило волной шепота странное ощущение скажу я вам тем не менее от нас отстали И Артур плавно указал на одно из мест той самой протянутой рукой, которую я не взяла. Надо же, как изящно. Можно подумать, что так и было задумано. Позер! И чего он от меня хочет? Сев за столик, я огляделась. Вынуждена признать, что тут было не просто красиво, а до душевной дрожи прекрасно. С наших мест виднелось только море. Ветерок трепал ткань балдахина, скрывая другие звуки, А на столе в вазах мерцали свечи и благоухали свежие цветы. Я скептически проигнорировала глянцевый романтизм и, дрожать душой, отказалась на отрез. Пока сверлила его обворожительную улыбку недовольным взором, нам начали приносить еду. Ты уже сделал заказ? Решил за меня? Предпочитаю выбирать сама. Не буду есть то, что заказал ты. Сердито бросила я, переходя на ты, раздражаясь все сильнее от вида его довольного лица. Вот бесит гад! «Не будешь? Ни лобстеров, ни кальмаров, ни супа с креветок, ни запеченные сыром мидии...» «Лобстеров, конечно, хотелось, и кальмаров, всего остального...» Глядя на мое замешательство, он еще сильнее развеселился, чем окончательно разозлил, даже голод немного отступил. «Итак, что тебе от меня нужно? Уложить в постель?» «Думаю, что ты уже перешел границы разумного...» «Уверена, что в Москве полно девушек, которые с удовольствием удовлетворят твое любое желание и не придется тратиться на лобстеров». «Мне не нужна любая девушка. Нужна ты», — с улыбкой ответил он. «И чем же я такая особенная? Тем более ты сам сказал, что никогда бы меня не выбрал». «Я много чего сказал лишнего. Лучше бы молчал», — тяжело вздохнул он. «Видишь ли, я попал в глупую ситуацию». «Думал, что ты знаешь больше, чем есть, навратил дел, не разобрался, напугал тебя. И за это я прошу прощения. Давай поедим, а потом выберем место, где нас никто не сможет услышать, и я расскажу тебе все по порядку. О себе, о тебе, о том, чем ты такая особенная. А пока ешь, разговор будет долгий». Сейчас, когда он говорил спокойно и размеренно, напряжение потихоньку отпускало. Еда была очень вкусной, вот только одно блюдо он понюхал и вернул обратно на кухню. Хотя, на мой взгляд, каждый кусочек на нем выглядел исключительно лакомо. «Ты любишь море?» — спросил он через какое-то время. «Я первый раз его вижу вживую. До этого никогда не было. Мне очень нравится. Шум волн, запах. А я больше люблю лес. Там запахов намного больше, интереснее. Но зиму можно и в тепле проводить, если хочется» ты не любишь зиму? Мне нравится осень. Лес такой яркий, ароматы насыщенные. Я грибы люблю собирать, кстати. Я удивленно на него посмотрела. Вот уж кто не производил впечатление грибника. Что? Люблю пасту с белыми грибами. На шампуре их жарю, так что пальчики оближешь. Как при таких гастрономических радостях ты поддерживаешь фигуру? По три часа в день в зале занимаешься? Нет, Это просто повезло с генетикой, можно так сказать. Вообще, я люблю не только есть, но и готовить. Я подозрительно сощурилась, судя по тому, что он рассказывает, где-то должен быть здоровенный подвох. И чем больше я узнаю этого Артура, тем хуже обстоят дела. Мускулистый красавчик богач, с идеальной улыбкой и любовью к готовке. Что он мне еще расскажет, что любит мыть посуду, пылесосить после работы и гладить женские рубашки? «Убираться тоже любишь?» «Нет», — рассмеялся он. «Для этого у меня есть работники по дому. Газон тоже стричь не люблю. Предпочитаю, когда за меня это делает кто-то другой». «А я люблю запах свежепостриженного газона». «Да, запах приятный. Видишь ли, запахи вообще имеют для меня очень большое значение». «Больше, чем вкусы?» «Больше, чем вкусы, цвета, звуки. Самое важное чувство. А для тебя?» «Не знаю, никогда не задумывалась». Пожала плечами. Если бы у тебя осталось только одно чувство, то каким бы оно было? Осязание, наверное, смутилась я. Разговор внезапно стал каким-то слишком личным, и я предпочла отпить немного сока, чтобы заполнить паузу. Почему? Потому что можно зажать уши и не слышать, закрыть глаза и не видеть, заткнуть нос и не нюхать, но нельзя перестать ощущать мир. Это как-то слишком дико. «Никогда не думал, чтобы быть несогласным с кем-то, может быть, настолько интересно», — задумчиво протянул он. К моменту, когда принесли лобстера, я решила, что сопротивление бессмысленно. Слишком любопытно стало узнать, какой он на вкус. «Я съем лобстера, но только потому, что сама бы тоже его заказала, а не потому, что ты выбрал», — прозвучал как-то по-детски. «В моей голове гораздо весомее получалось». «Хотя какая разница? Съем лобстера, выслушаю и пойду в номер, а он пусть думает обо мне, что хочет». «Очень приятно, что у меня получилось угадать твое желание», — наградил он меня еще одной голливудской улыбкой. «Позер под подхалим». Отвечать не стала. Сосредоточилась на еде, потому что она того стоила. Минут на пятнадцать выпало из реальности. То, борясь с прочным панцирем и скользкими щипчиками...» то выковыривая мясо не такой уж удобной палочкой с раздвоенным кончиком. Вкусно, конечно, но после еды сделала для себя вывод, что это как с семечками, больше возня, чем питание. После морепродуктов нас ждал легкий десерт из мангового муса. Блаженство. Можно даже эту довольную рожу, напротив, потерпеть ради такого. Я вообще на него старалась не глядеть. Делала вид, что еда в тарелке и бушующий в облачном небе закат занимают меня куда сильнее. Ужин подошел к концу. Сытая, довольная, тяжелевшая, я откинулась на спинку стула и посмотрела на воду. В наступающих сумерках море потемнело, светлые барашки волн были видны уже только ближе к берегу. Небо окрасилось во все оттенки розового, а ветерок стал холодить кожу. Я нервно сглотнула. Появилось ощущение, что это последний вечер моей нормальной жизни. Не знаю, откуда пришло понимание. То, что он мне откроет, изменит все».